Глава 21. Алжирская чаша. Каменные ступени уводили вниз, глубоко под землю. Удивительно, но за сотни лет, которые сооружение находилось погребённым под слоем земли, конструкция не нарушилась. Насколько же добросовестно строили древние архитекторы. И всё же внутри было не очень уютно. Благодаря люминесцентным лампам, которые были безопасными при использовании даже в подземных шахтах, удалось осветить коридор, а вместе с ним паутину и слои пыли, устилавшие пол. Меня это смутило, поэтому я тут же задал профессору вопрос: "Откуда здесь столько пыли, если храм находился под землёй?" Это очень просто. Его ведь не засыпали сразу. Долгое время он стоял заброшенным. Паутине, которую вы видите, сотни лет. Кстати, я чувствую, что вы одарённый, поэтому не волнуйтесь за ваше здоровье. Но простым людям сюда входить опасно. За сотни лет здесь могли развиться микроорганизмы, которым защитные функции нашего тела нипочём. Надо же, фламель знает даже о таких вещах. А мне казалось, что эти знания ещё не открыли в этом мире. Вообще на досуге нужно попробовать себя в изобретательстве. Думаю, что смогу предложить много интересного этому миру. Конечно, если смогу вспомнить, как это всё вообще работает. Осторожно, профессор остановился посреди коридора и принялся изучать всё вокруг. Каменные стены были обуглены, внутри было тяжело дышать. Неудивительно, ведь тот кислород, который поступал в здание, практически сгорел в огне. Похоже, именно здесь была активирована ловушка. «Может, не стоит улезть на рожон?» «Не волнуйтесь, я знаю, что делаю!» Успокоил меня Шарль. «Это молодежь суетится вперед, целиком рассчитывая на собственную силу. Дожил бы я до таких лет, рискуя почем зря. А нет, взгляните на потолок. Видите что-нибудь?» Я вытянул руку вверх и посветил себе. Всего в паре шагов впереди в потолок были вставлены небольшие кристаллы размером с кулак. Сейчас они не светились, а только отражали свет. "Это опасная ловушка, сгубившая многих охотников, порыться в чужих сокровищах", произнёс профессор, осторожно шагая вперёд по каменным ступеням. Эти кристаллы были заряжены сотни лет назад и только сейчас исчерпали свою силу, чтобы пробить защиту твердынь. Представьте, сколько она хранилось там и какая сила заключена в этом камне. Осмеюсь предположить, что они скрывали что-то поистине ценное. О, даже не сомневайтесь. Фламер загадочно улыбнулся и шагнул вперёд. Теперь его практически не было видно в темноте, и свет лампы едва освещал очертания профессора в тёмном коридоре. Коридор закончился небольшой дверью, которую охраняли две каменные статуи с алибадами. Впереди открывалась просторная комната, посреди которой располагался огромный бассейн с раскалённой лавой. За то время, пока храм был погребён под землёй, лава не остыла и не исчезла. Выходит, где-то был источник тепла. Стоило профессору ступить внутрь зала, огненная волна чудовищной силы вырвалась из бассейна нам навстречу. Я призвал водяной купол и попытался дотянуться до профессора, но понимал, что моей силы будет недостаточно. Да и вообще, против такой невероятной мощи мой купол не устоит. Скорее всего, это пламя выжжет всё до самого входа в древний храм. Неужели те, кто создавал это место, не предусмотрели защиту? Я завертел головой в надежде отыскать секретную нишу, но это не понадобилось. Фламель взмахнул рукой и вытянул её ладонью вперёд, останавливая бушующее пламя. Удивительно, но оно послушалось его. Словно профессора отделяло от смертельной опасности невидимая и непроницаемая стена. Готов поспорить, что это не воздушная пелена. Ей просто не под силу сдерживать такой натиск. Но тогда что? Смотря на бушующее пламя, я вспомнил, откуда мне знакома фамилия профессора. Flamс с французского означает огонь, а род Фламелей был одним из древнейших во Франции и передавал из поколения в поколение знания и навыки чародейства. И все же, как он остановил огонь? Месье Фламер, как вам это удалось? Вы разве не знали, какие способности открываются перед чародеями после десятой ступени владения даром? Вы ведь тоже чародей, Михаил. Я чувствую это. К своему стыду должен признать, что мне это неизвестно. Просто вы еще слишком молоды, торопитесь жить, вкушать все плоды взрослой жизни и не столкнулись с тем, что истина важна. На десятой ступени дара вы сможете не только чувствовать, но и контролировать стихию просто почувствовать её и подчинить себе. Боюсь, для этого нужно попрактиковаться и поднять ступень. Я ведь не ошибаюсь, что у вас ещё нет пятой. Верно? Даже не удивлён, что он это узнал. Здесь даже не считывание, а банальное чувство стихий. Такое же, когда я чувствую силу в других одарённых. Что они говорили для профессора Фламиля, я был как открытая книга. Правда, о моём атрибуте Силача он, скорее всего, даже не подозревал. «Это еще что? Сейчас будет вторая волна защиты!» — предупредил профессор. В подтверждение его слов каменные статуи пришли в движение. Они протиснулись в проход и оказались в зале. А лебардовых руках пришли в движение. «Невероятная конструкция!» — восхищенно закричал Фламель. Казалось, его совершенно не волновала опасность быть раздавленным. «Михаил, сейчас мне потребуется ваша помощь!» «Слияние?» «Не успеем!» Шэрл покачал головой и отступил немного назад. Сейчас я возьму под контроль одну статую, а вы не дайте второй убить меня. Хорошо сказать, вот только как её это сделаю? Неужели придётся демонстрировать свой атрибут силача? Не хотелось бы. Конечно, если мои новые знакомые тщательно изучили моё досье и им известно о моих атрибутах. Но в противном случае нужно это скрыть. Я попытался подчинить себе каменную статую, но ничего не вышло. Камень совершенно не слушал меня. А вот у Шарля, похоже, получилось. Под его контролем вторая статуя сначала замерла, а потом обрушила удар алебарды на своего напарника. Оружие разлетелось на куски, практически не оставив следа на поверхности статуи. Похоже, создатели намеренно сделали его таким, чтобы исключить подобный трюк. Фламель никак не прокомментировал свою неудачу, потому как его силы всецело были направлены на контроль каменного гиганта. Тело профессора трясло от напряжения, и казалось, что в любой момент он может не выдержать. И это с учётом того, что он просто сдерживает каменного исполина. "Я призвал каменный доспех", я осмотрелся. Сейчас статуя направляла в сторону Фламелио, желая поскорее разделаться с тем, кто взял под контроль его друга. Мне нужно как можно скорее заняться этим агрессивным парнем. Решено, играем в открытую. Когда алебарда поднялась над головой профессора, я подскочил к статуе и обрушил удар ей в колено. Испалин завалился на бок и едва не придавил меня своим весом, а каменное оружие рассекло воздух в паре сантиметров от головы фламеля. Покончим с этим дрожищем. Ударом ноги я сломал оружие, а второй удар обрушил на голову каменной статуи. Голова разлетелась на десятки кусков, и статуя замерла. Такую же процедуру я проделал и со второй статуей, которая не шевелилась. Это сейчас она стоит неподвижно. Но стоит профессору ослабить контроль и проблем не избежать. Хорошая работа. Признёс Флемиль усаживаю снапол. По его виду было заметно, что борьба с каменным исполином не прошла для него без следа. Теперь можно перебираться к сокровищнице. Я помог профессору подняться, и мы вместе направились в следующий зал. Может, позовём кого-то из ваших помощников? Теперь, когда все ловушки деактивированы и им ничего не угрожает. Они заслуживают увидеть найденное сокровище лично. Сейчас всё проверим, а потом позволим им войти. Отузвался профессор. По его глазам было заметно, что ему не терпится скорее заглянуть в сокровищницу. А смотреть действительно было на что. Огромные глиняные, медные и золотые амфоры, украшенные письменами и рисунками. Оружие, драгоценности, украшения. Но главного сокровища, которое искал профессор, здесь не было. Он исследовал найденные ценности и переходил от одной к другой, с каждой секундой теряя терпение. «Нет, нет, нет, это не все сокровища!» Глаза профессора были широко раскрыты, а руки тряслись от волнения. Он ощупывал стену сокровищницы и что-то бормотал себе под нос на французском. Конечно же, конечно, вот же оно. Рука Флемеля скользнула по стене и скрылась где-то за выступом. Я чуть ли не услышал, как что-то щёлкнуло, и большая каменная плита пришла в движение. Вот оно. Профессор, забыв об усталости, и помчался в секретную комнату. Она здесь, здесь. Вламель замер возле постамента, на котором стояла каменная чаша размером с небольшую дыню. Поздравляю профессора, отличная работа. Голос девушки эхом отражался от каменных сводов подземелья. Я повернулся и увидел, что Тереза вошла в сокровищницу в сопровождении нескольких помощников. Это чаша, чаша мавританского султана, проливающая жизнь. Венец моих археологических открытий. Лучшее, что мне удавалось найти за всю свою жизнь. Да, месье Фламель, вы можете гордиться своим успехом. Ну а вы, Михаил, что скажете? Мне кажется, что это какой-то спектакль. Если профессор настоящий, то вы поступаете с ним очень жестоко. Шэррель уставился на меня, а потом перевёл непонимающий взгляд на Терезу. Интересно, с чего такие выводы? Девушка обошла комнату по кругу, рассматривая сокровища. Я не эксперт в археологии, но уверен, что это работает не так. Все археологи вернулись в лагерь, а на объект пускают неизвестно кого. Я сейчас говорю о себе. Не обольщайтесь, вас пригласили в качестве гостя. А что насчёт ценностей? Ну что вы тут могли сломать? Я не закончил. Вы говорите о пострадавших исследователях, но я не видел их ран, ничего, кроме крови. Почему я должен верить, что они попали в ловушку? И вот вам ещё один прокол. Кровь на покровалах была такой, словно отвердынь, было сильное кровотечение. Но все ловушки в древнем храме использовали огонь. Они просто не могли нанести такие кровоточащие раны. Согласна. Здесь мы допустили ошибку, и списать на поспешность нельзя. У нас было время на подготовку. О чём вы вообще говорите? Фламель всё никак не мог понять сути нашего разговора, но мне уже давно стало всё понятно, поэтому я продолжил, но уже увереннее очень недальновидно с точки зрения защиты своих сокровищ. Не думаю, что в древности люди были так глупые. Скорее, вы знали, что профессор пойдет туда, и подогнали ловушки под него, чтобы тот с легкостью справился с ними. И потом, почему глава археологической экспедиции накануне одного из самых важных открытий в своей жизни срывается с места и уезжает в Париж? На его месте меня бы и силы не оттащить от древнего храма. Учитывая здраво одержимость профессора археологией, он бы работал и ночью, чтобы поскорее подтвердить свою догадку. Позвольте, она меня вызвала госпожа Фламель пришёл в себя после удивления, но его перебила Тереза. Выходит, они с самого начала знали о моём даре и решили использовать это, чтобы устроить красивый спектакль. Неслучайное знакомство в поезде и такая же неслучайная встреча в Париже. Попытка скрыть свою фамилию и масса нестыковок. Да, нашим тайным агентам есть чему поучиться у французов. И всё равно в этом плане было полно дыр. До определённого момента мне не удавалось понять алишь одного: зачем весь этот спектакль и как они решились так рисковать артефактом? Вот только не на того напали. Думали, я просто так отдам его и своими руками усилю противника. Нет, нельзя, чтобы чаша попала в руки Бонапарта. Подошёл к постаменту, призвал силу и одним ударом превратил каменную чашу в груду камня. "Да, я вызвала Месье Фламель в Париже, и... и эта чаша не настоящая", я продолжил слова девушки. "Нет!" зарал Фламель и бросился к своему сокровищу. Но Тереза только улыбнулась. "Браво, Месье Гушен, вы действительно достаточно умны и быстро схватываете, как нам докладывали наши агенты". «Да, настоящая чаша уже находится в Лувре, а сам музей — ничто иное, как прикрытие для хранения артефактов со всего мира. Там же находятся табличка и остальные артефакты, о существовании которых вам знать необязательно». Тереза повернулась к Шарлю и состроила скорбную гримасу. «Профессор, прошу меня простить, но мы вызвали вас в Париж специально для того, чтобы вывести отсюда главное сокровище и смоделировать постановочное открытие». «Это жестоко, госпожа Бонапарт» произнес Шарль. «Я, как представитель французской интеллигенции и одного из сильнейших родов Франции, просто вынужден выразить вам ноту протеста». Я приняла к сведению. Отмахнулась девушка и перевела взгляд на меня. «Это представление было создано, чтобы тебя проверить. Впрочем, я знала, что ты так поступишь. Почему же не помешала? Ты талантливый парень и мог бы работать на Четвертую империю. Можешь считать, что я пыталась тебя завербовать в наши ряды?» Вить, несмотря на дар, умение думать головой стоит десятков одарённых. У тебя был выбор, и ты его сделал. Когда карты были раскрыты, оба варианта были очевидны. Или ты беспрекословно выполняешь наши требования, или идёшь против четвёртой империи. Ты выбрал второй вариант, и уничтожил муляж. И что теперь? Идём со мной. Последняя фраза прозвучала уже не так мягко. Мне даже показалось, что девушка пыталась мне приказать. Я почувствовал, как по телу пробежала дрожь, но не более того. Жаклин, оставь его нам. Признёс один из мнимых помощников профессора, выходя из-за спины девушки. Жаклин, я покосился на девушку, которая сейчас испуганно отступила назад. Двое одарённых обступили меня со всех сторон. Мисс Ягушин, мне очень жаль. Фламель посмотрел на меня словно предал. Я даже не подозревал, что происходит на самом деле. Моё достояние в археологии учёного Ростоптена, а доброе имя использовали, чтобы заманить вас в ловушку. Успокойтесь, мисс Фламель. Я осознанно согласился идти с вами, приблизительно оценивая риски. Не вините себя. Вы не виновны в том, что вас окружают мерзавцы. Извини, я не хотела, чтобы произошло так, Жаклин попыталась оправдаться. Странно. Зачем? Я только хотела убедиться, что ты не опасен, но Лоран решил иначе. Не сопротивляйся и расскажи ему всё. Не в моих правилах сдаваться, тем более неизвестно кому, ответил я, отступая назад. От первого удара я ушёл в перекат, а короткая дубина лишь рассекла воздух от головой. Похоже, мои новые знакомые пришли не с добрыми намерениями и решили меня оглушить. Убить не пытаются, уже вселяет надежду. Но от меня таких намерений ждать не стоит. Я швырнул в ближайшего ко мне противника в волну огня. В ближайшую минуту ему будет явно не до драки. Удар второго одарённого Зарошева дариной щетиной. Я перехватил и вывернул руку. Француз закричал от боли и подался вперёд, открывая грудную клетку для удара. Не увидел причины не воспользоваться положением. Тут же ударил в солнечное сплетение, и Зарошевы малый рухнул на землю. Перед глазами сверкнул незащищённый затылок. Всего на мгновение я задержался, не решаясь добить. И в это время меня сковала судорога. «Не может быть! Неужели первый француз владеет двумя атрибутами?» «Я уже убедился в том, что он силач. Выходит, он еще и духовник». «Да, следовало это иметь в виду». Я бросил взгляд в сторону первого противника, который еще сбивал огонь с одежды, и понял, что это не мог быть он. «Тогда кто? Жаклин?» «Прости, Михаил, но я не могу позволить тебе убить его». Выходит она духовник, и всё это время пыталась вывести меня из равновесия, чтобы ослабить защиту и нанести один стремительный удар, которым бы сломила волю и подчинила себя. Знаю, такой фокус уже попыталась провернуть Едвига. Увы, но это знание уже никак не могло мне помочь. С самой Генной меня вели, и я постоянно находился под присмотром. Всё-таки мои подозрения были полностью оправданы. Ты испортил мою куртку прошептал француз с дубинкой, подходя ко мне. Сейчас ты за это ответишь. Я попробовал пошевелиться, хотя бы окутать себя куполом или обновить каменный доспех, который должен смягчить удар. Но все попытки не увенчались успехом. Жаклин надёжно контролировала меня. Я чувствовал, что ещё немного времени я смогу разрушить это давление, но у меня его не оказалось. Мощный удар по голове мгновенно потушил свет.